Глава шестая. Дженна. Сестра Кокуина. Тамра, Микела, Луиза. Пес с крестом на груди. Исчезновение Дженны. Тот день стал одним из самых длинных в жизни Роланда. Он дремал, но ни разу не проваливался в глубокий сон. Травка действовала. И у него крепла уверенность в том, что с помощью Дженны он сможет выбраться отсюда. Надеялся он и на то, что Дженна поможет ему добыть револьверы. Время он коротал, вспоминая старые добрые времена. Гелиад, своих друзей, турнир загадок, который он едва не выиграл на ярмарке широкой земли. В итоге гусь достался другому, но у него был шанс на победу. Он думал об отце и матери. Он думал об Абеле Ване, который прохромал по жизни все и добро и о хромоногом Элдриде Джонасе, который воплощал собой зло, пока пуля Роланда не вышибла его из седла. И, как всегда, он думал о Сьюзан. Если ты любишь меня, люби, — сказала ему она, и он ее любил. — Как он ее любил! Время шло, и по прошествии каждого часа Роланд прикладывался к засушенным цветкам. Теперь уже мышцы не сводило судорогой, а сердце не колотилось, как бешеное. Лекарство уже не приходилось вести яростный бой со снадобьем сестер, — думал Ролан. Битва завершалась. Цветки одерживали решительную победу. Блеск потолочных полотнищ из белого шелка померк. Солнце покатилось к горизонту. Сумрак, который окутывал кровати и ясным днем, начал сгущаться. Западная стена окрасилась закатным багрянцем. На этот раз обед принесла ему сестра Тамра. Суп и кусок мясного пирога. Около его руки она положила лилию. Улыбнулась. Щечки у нее раскраснелись. Сегодня все сестры аж лоснились, как насосавшиеся пиявки. — От твоей поклонницы, Джимми, — проворковала Тамра. — Она от тебя без ума. — Лилия означает? Не забудь мое обещание. Что она пообещала тебе, Джимми, брат Джонни? Что она придет ко мне, и мы поговорим. Тамра так смеялась, что зазвенели колокольчики на головной накидке. Хлопнула в ладоши. Как это мило. Вот да. Все еще улыбаясь, она посмотрела на Роланда. К сожалению, она пообещала тебе то, что нельзя выполнить. Ты никогда не увидишь ее красавчика. Она взяла пустую миску. Так решила старшая сестра. Улыбка не сходила с ее губ. «Почему бы тебе не снять эту отвратительную золотую бляшку?» «Что-то не хочется. Вот твой брат снял. Посмотри». Роланд проследил за направлением ее пальца и увидел золотую искорку. Медальон лежал в центральном проходе между кроватями там, куда бросил его Ральф. Он решил, что все его болезни от этой бляшки... Вот и выбросил ее, — продолжила Тамра. — Я надеюсь, у тебя достанет ума последовать его примеру. — Такого желания у меня нет, — стоял на своем Роланд. — Дело твое. Сестра Тамра пожала плечами и ретировалась. Борясь с сонливостью, Роланд дождался, пока померкнет закат, затем откусил кусочек цветка и почувствовал, как сила... Настоящая сила вливается в его тело. Он взглянул на медальон, лежащий на полу, и дал Джону Норману молчаливое обещание. Он возьмет медальон и отдаст его родителям братьев, если К будет угодно, чтобы он встретил их в своих странствиях. Впервые за долгое время стрелок задремал со спокойной душой. А проснулся уже в темноте под пронзительное стрекотание докторов-жуков. Он вытащил из-под подушки цветок, откусил и тут же услышал суровый голос. — Значит, старшая сестра была права. У тебя есть секреты. Роланд обмер. Потом повернул голову на голос и увидел сестру-кукуину, вылезающую из-под соседней кровати. Она забралась туда, пока он спал, чтобы шпионить за ним. — Кто тебе это дал? — спросила она. — Это же... Я. Кукуина развернулась, по центральному проходу шла Дженна в головной накидке с колокольчиками, но ее полы падали не на рясу, а на клетчатую рубашку. Компанию ей составляли джинсы и сапоги. Она что-то несла в руках. Темнота не позволяла разглядеть, что именно, но Роланду показалось «Ты!» — голос сестры Кукуина сочился ненавистью. «Когда я расскажу об этом старшей сестре?» «Ты никому ничего не расскажешь», — оборвал ее Роланд. В мгновение ока стрелок выпрыгнул бы из гамака, но зацепился за него правой ногой и повалился на кровать. И застыл в неестественной позе, плечи на подушке, одна нога, зацепившаяся, поднята к небу, вторая торчит в проходе между кроватями. Кокуина бросилась к нему, шипя, как разъяренная кошка, оскалив острые, как бритва, зубы, вытянув перед собой руки с длинными ногтями. Роланд же приподнял с груди золотой медальон. Кукуина отпрянула, по-прежнему шипя, повернулась к Дженни. — Тогда я разберусь с тобой, паршивая овца. Роланд изо всех сил пытался освободить ногу, но не получалось. Она угодила в дырку между лентами гамака. Ленты перекрутились и обжимали лодыжку, как затянувшаяся петля. Дженна подняла руки, и Роланд увидел, что его догадка верна. Она принесла его револьверы вместе с поясом, патронташем и кобурами. «Пристрели ее, Дженна, пристрели!» Но вместо этого, все еще держа кобуры с револьверами в руках, Дженна покачала головой, как и в тот раз, когда он попросил ее снять с головы накидку, чтобы он смог увидеть ее волосы, резко звякнули черные колокольчики. Черные колокольчики. Символ их Ка-Тета. что В докторов-жуков прибавилось пронзительности. Оно превратилось в леденящий душу вой. Руки сестры Кукуина замерли, не добравшись до шеи Дженны. Сама же Дженна стояла, как скала, сверля Кукуина взглядом. — Нет, — прошептала Кукуина, — ты этого не сделаешь. — Уже сделала, — ответила Дженна. И Роланд увидел жуков. С ног бородатого мужчины спустился батальон. Теперь появилась армия. Будь это люди, а не насекомые, численностью она превзошла бы людей, которые носили оружие за всю долгую и кровавую историю Срединного мира. Однако не их когорты, марширующие по доскам пола, врезались в память Роланда, не они еще с год снились ему по ночам. Запомнилось другое как кровати по обе стороны центрального прохода становились черными, словно погашенные фонари. Кукуина закричала, затрясла головой, зазвенела своими колокольцами. Звон раздался жиденький, хлипкий, не идущий ни в какое сравнение со звоном черных колоколов. И жуки продолжали маршировать, зачерняя одну пару кроватей за другой. Дженна проскользнула мимо вопящей сестры Кукуины, Бросила револьвера Роланда на пол, схватилась за ленты гамака, стягивающие лодыжку Роланда, растянула их. Стрелок высвободил ногу. Пошли, шипнула ему Дженна. — Я их инициировала, но остановить их совсем другое дело. Сестра Кукуина кричала уже не от ужаса, а от боли. Жуки добрались до нее. Не смотри, Дженна помогла Роланду подняться. Какое же это счастье, подумал он, стоять на своих ногах. «Пошли. Надо спешить. Она переполошит остальных. Твои сапоги и одежду я сложила у тропы, по которой мы отсюда уйдем. Принесла все, что смогла. Как ты? Силы есть? Только благодаря тебе». Роланд не знал, насколько ему хватит сил. Да и сейчас этот вопрос и не требовал ответа. Он увидел, как Дженна схватила два засушенных цветка. Вместе с ним они упали на кровать и они поспешили по центральному проходу подальше от жуков и сестры Кокуины, крики которой уже перешли в стоны. Роланд на ходу опоясался ремнем по тронташам. Они миновали только три кровати и уткнулись в полок палатки. Это была палатка, а не огромный лазарет. Шелковые стены и потолок превратились в брезент, износившийся до такой степени, что сквозь него проглядывал диск целующейся луны, и кровати были не кроватями, а грубо сколоченными койками. Роланд обернулся, и на том месте, где стояла сестра Кукуина, увидел на полу черный шевелящийся бугор. Он тут же вспомнил о своем обещании. — Я забыл взять медальон Джона Нормана! — воскликнул Роланд, и уже бросился назад. Но Джена остановила его, сунула руку в карман джинсов, достала заблестевший под лунным светом медальон. Я подобрала его с пола.